Ничто не омрачает вида за окном, не слышно ни отъезжающих машин, ни ровного гудения лифта, ни сытого хохота блямпа, способного заглушить даже лифт, этих триумфальных раскатов смеха, с которыми он всем и каждому возвещал, как ему наконец-то удалось добиться избрания одного из старейших наших членов, одного из лучших в наших рядах. И это в ситуации, когда отвод или самоотвод был совершенно исключен, просто невозможен. Наготове было множество штампованных аргументов, которые он сам же был вынужден отбарабанить в своих интервью в частной высшей опасности, когда каждый из нас выдерживает проверку на прочность, нашу стойкость. Разумеется, тут самое время выбрать именно его наиболее уязвимого, самого слабого, к тому же повязанного с теми узами родства. Именно его, и как раз в ту пору, когда любому ясно, что родственные узы только усугубляют его уязвимость, и все равно ни в частной беседе, ни наедине с собой, ни тем более публично он не отрекся от Рольфа. Это был вопрос публичного ответа, на который более всего страшились его друзья и враги, и менее всего он сам. Все видео и магнитные пленки запечатлели одни и те же стереотипные формулировки. «Это мой сын. Он преступил закон, понес заслуженное наказание и с тех пор живет в согласии с законом». Его так и подмывало, впадая в библейский пафос возгласить «Сей есть сын мой наивозлюбленный, в котором мое благоволение». И даже вопрос о Веронике был ему нипочем. Это моя бывшая невестка, ее подозревают в тяжких преступлениях. Местонахождение ее неизвестно, при разводе еще до преступлений. Суд присудил ей... Моего внука, который исчез вместе с ней. Да, у него наша фамилия. Моя и моего сына. Заблудшие дети? Нет, это не те слова. Ему иногда кажется, что они пришельцы из иных галактик, обитатели других планет. Тут не годятся обычные мерки и обычные слова. Безумцы? Опять-таки, слишком житейское, слишком земное определение. Да... С Беверло он тоже знаком. Тот нередко бывал у него в гостях и казался ему очень милым. Милым? Да, милый ведь тоже понятие растяжимое. Оно мало что говорит о самом человеке, о том, чего от него ждать, на что он способен. Пожалуй, на милых... Не следовало бы слишком полагаться. В конце концов, преступность ведь не сегодня родилась, да и убийство со времен Авеля тоже не бог весть какая новость. Рано или поздно они его все равно достанут. Кто? Когда? Как? Нет, страх не возвращался, его окончательно вытеснило любопытство, в глубине которого, впрочем, уже копошился другой. Новый страх — изгнание из Тольмсховена. Вполне вероятно, что Блямп просто решил его использовать как подсадную утку. Старик немощный больной, доходяга, такой только и годится на роль жертвы. Такого сам бог велел выкатить под пули на лестницу в инвалидном кресле. Броненосец Потемкин не какой-нибудь пошлый буржуй с бычьим загривком, добренький, седовласый, культурный, милый старичок. Такого очень бы украсил терновый венец. Но он не хочет никакого венца. Он предпочел бы спокойно пить чай и наблюдать за полетом птиц, элегантным и величавым парением крупных пернатых хищников и суетным, торопливым порханием прочих шустро-крылых, из которых ему особенно милы ласточки, и чтобы рядом где-нибудь в уголке сидела Кэте с вязанием или за роялем, на котором она иногда любит, хоть и не очень-то умеет тренькать, и трое внучат, из которых сразу двоих зовут Хольгер, одному семью он где-то далеко в Ираке или в Ливане, а другому три, этот в Хубрайхине, в двадцати километрах отсюда, бойкий карапуз. А он даже не знает толком, какая у карапуза фамилия. Ему до сих пор так и не удалось выяснить, живет Рольф с Катариной просто так, или все-таки женился. Неловко спрашивать об этом Хольцпуке, начальника охраны, и уж тем более неловко просить его навести справки». Кэта это могла бы. Она могла бы спросить Рольфа или Катарину напрямую. А он не решается, он заранее знает, что услышит в ответ. Если тебя действительно интересуют эти формальности, если вся эта дребедень тебя хоть сколько-нибудь волнует, пожалуйста, давай исключительно ради твоего спокойствия считать, что мы женаты или не женаты. Не нужно зачеркнуть. Вопрос этот мог быть для них существенным лишь по тактическим соображениям и, разумеется, временно из-за каких-нибудь бумаг, но помимо этих соображений никакого интереса не представлял, не стоило даже упоминания. Пожалуй, да нет, почти наверняка, они не женаты, ведь тогда Катарине полагается какое-то пособие». Но сам по себе вопрос брака их не интересовал, для них его просто не было. То есть в техническом и, как следствие, политическом смысле, конечно, но больше ни в каком. К религии и церкви они относились точно так же. Разумеется, они существуют, это не подлежит сомнению, но когда Рольф добавлял «как картошка, она ведь тоже растет». В самом сравнении слышался назидательный намек, дескать, картошка, имеет природное право на существование. Кроме того, от нее польза, человек ею кормится. Но религия и церковь, какой от них прок? Они, безусловно, существуют, в этом не приходится сомневаться. Но не более того. Тут просто не о чем говорить, не о чем спорить, а что отец Ройклер в Хубрайхене Был к ним добр, дал им кров, принял их под свою защиту и покровительство, оградил от нарастающей, хотя и скрытой вражды, предоставил в их распоряжение свой огромный сад за смехотворно низкую натуральную оплату яблоками, картошкой и яйцами. Так они объясняли его доброту отнюдь не религиозностью и тем паче не церковным саном, а его человеческими качествами. Что он и притом именно вопреки религии церкви остался или стал человеком да еще и подчеркивали что отсутствие доброты в данном случае было бы куда типичнее они даже готовы признать что благодарны ему вообще считают его очень милым и человечным но в конце концов встречаются ведь очень милые и человечные капиталисты и даже милые советские коммунисты милые либералы и сами они в некотором роде тоже вполне милые люди. Откуда это в них для него загадка? Ведь все, все они, Рольф и Катарина, Вероника и даже Деверло, лет десять назад были всерьез верующими, почти ревностными прихожанами, и разве что пресловутая «один или с кем-то» не мучила их до такой степени, как его в их годы, Яростное негодование против церкви, ненависть к религии, стремление опровергать ее с пеной у рта, оскорблять чувства других верующих, например, Кэта и Сабины, в которых эти чувства еще столь живы, да и его собственные, пусть они живы больше в воспоминаниях. Это он еще мог бы понять. Но им даже воспоминания не причиняет боли. Вот они и стали в его глазах, инопланетянами, пришедшими с другой звезды, из иных галактик. Хотя ведь ему не горек чай, который он у них пьет, и хлеб, что он у них ест, и яблоки, которые они кладут ему в машину. Ведь это его дети, а чай, хлеб, суп и яблоки — все такое земное и здешнее. Но его страшит неземная чуждость их мыслей и дел. Не холодом от них веет, а именно чуждостью, от которой можно ждать всего, в том числе и внезапного выстрела, и взрыва гранаты. Но все же и этот страх сменился теперь любопытством. Рольф, его родной сын, который выращивает помидоры, окапывает яблони, держит кур, сажает картошку в Хубрайхине, в роскошном старом саду священника за высокой каменной стеной, А живут в лачуге, иначе не скажешь, хотя лачуга на вид даже веселенькая. Они ее покрасили и герань в окошках. С красным эмалированным бетоном ходят по вечерам за молоком крестьянину Гермесу. Иногда заглядывают в один из двух деревенских кабачков, пьют пиво и Хольгер с ними. Ему берут лимонад. прямо такие идили, сплошная идиллия без малейшего привкуса горечи. Они давно уже не пытаются растолковать крестьянам и рабочим свою, да, именно свою модель социализма. Не реагируют на оскорбительные пьяные выкрики, не заводят разговоров о сельскохозяйственной политике, забастовках и дорожном строительстве, не вступают в беседы с заносчивыми болтливыми юнцами-мотоциклистами, улыбаются, потягивают пиво, говорят о погоде. И все же за всем этим, где, в чем, за всей этой идиллической оболочкой, в которой даже намека нет на искусственность, сияющий свежей побелкой домик, зеленой ставни, красной герань, таится нечто, от чего в пору прийти в ужас. Какое-то жуткое спокойствие, уверенность и ожидание. Но чего, чего? Катарина по-прежнему без работы. Правда, несколько деревенских женщин доверяют ей своих детей. Она ходит с ними гулять в лес и в поле, рассказывает им сказки, а в дождливые дни в доме священника в зале занимается с ними гимнастикой, учит танцевать и петь. Разумеется, ей за это платят. И когда он думает о Рольфе и Катарине, об этом их жутковатом спокойствии, На смену страху приходит не только любопытство, но и зависть. Они под надзором, но хоть не под охраной. И ему иной раз кажется, что такая жизнь много лучше, ведь с тех пор, как Вероника начала им звонить, все они, он, Кэт и Сабина, угодили и под охрану, и под надзор. Рольф, тот, похоже, вполне освоился, видно и вправду, что-то смыслит в моторах, если у кого забарахлит трактор или там Honda марка мотоцикла. Его частенько зовут на подмогу, и машину священника он держит в большом порядке. А миляга священник приглашает их в гости то на кофе, то на рюмочку, правда, от разговоров на религиозные темы упорно уклоняется». Трудно поверить, что оба они, и Рольф, и Катарина, еще каких-нибудь двенадцать, даже десять лет назад ходили в церковь Кольшродеру Милые, симпатичные молодые люди с молитвенником под мышкой. И это в те годы, когда Кольшродер куда более гневно, чем сейчас, клеймил упадок нравов. И их ничуть, ни нисколечко не задевает, что теперь сам Кольшродер стал жертвой этого упадка. Они находят абсолютно логичным, что он спит со своей Гертой. Правда, логично в другом смысле, нежели крестьяне. Те все списывают на природу. Их совершенно не возмущает, не оскорбляет их вкус. Для них это не вопрос вкуса, что молоденькие девушки, желая чего-то добиться от Коль Шрёдера, выпросить церковный зал для танцев, кинофильма, наконец, просто для молодежного диспута, идут к нему и без всякого стеснения дают на себя посмотреть, с большей или меньшей откровенностью показываются, иной раз даже в присутствии Герты. Рольф и Катарина не считают это мерзостью, впрочем, естественным тоже не считают, просто на их взгляд таков уж сам порядок и условия, подчиняющие человека порядку». А естественного тут, конечно, и в помине нет. Они усматривают ту совершенно особую форму угнетения, симптом распада и гнилости, и их почти радует, что симптом проявляется столь неприкрыто. Они и, Ро, и клеро своему милому священнику, прочат сходную участь. Дескать, он тоже жертва системы, и ему тоже придется тяжко. Только он, мол, не станет предаваться буржуазной похоти, а просто служит с себя сан. По нему и сейчас видно, достаточно взглянуть, как он держится с женщинами и девочками, с какой-то скорбной болью, отрешенно и скованно. Конечно, он им нравится, и они бы рады его выручить, подыскать ему хорошенькую девицу или молодую женщину, чтобы он с ней сбежал. Они, кстати, не считают, что Кольшеродер в своем роде... Тоже человек, напротив, он, по их мнению, в классическом виде воплощает и реализует в себе бесчеловечность системы. Бесчеловечность же проявляется в том, что человека на законных основаниях обездоливают, да еще в рамках правовой системы, которая имеет свое особое правосудие, и все это в демократическом ха-ха государстве. Сперва с него берут обед целомудрие, а потом втихаря позволяют держать при себе герту и сквозь пальцы смотрят на сомнительные забавы с девочками. И эта негласная терпимость востократ унизительнее, потому что в любую минуту против него можно использовать обе формы права церковное, а при необходимости и мирское. Ибо если это правда, что девчонки дают ему на себя посмотреть, то ничего не стоит подвести эти шалости под статью «Принудительное растление». С учителем-леваком они бы наверняка так и обошлись, пожелая он хоть разок полюбоваться прелестями своей ученицы. И все же в них сохранилась деликатность милосердия и способность сострадать, которую милосердие дарует. В присутствии Сабины или Кэте они никогда не говорили о Кольшрёдере, не говорили о Ройкеле, с которым и правда были ужасно милы. Рольф присматривал за его машиной, ремонтировал ему дом, не дома, а прямо хоромы, двенадцать комнат, из которых восемь пустуют. Они усматривали в этом беззастенчивый подкуп квартирными ценами. Совестливому человеку, а Ройклер, в отличие от Кольшеродера, человек совестливый, тут есть от чего сойти с ума. Иметь под боком восемь пустующих комнат, зная, пусть хотя бы приблизительно, во что людям обходится плата за жилье, восемь свободных, полностью обставленных комнат, в том числе епископская, где за последние шестнадцать лет Его Преосвященство соизволило однажды даже не переночевать, а всего лишь переодеться. Эти восемь комнат, которые Ройклер не имел права сдать, куда он не имел права никого впустить даже за даром, на языке Рольфа и Катарины это был самый настоящий шантаж посредством ритуальных традиций, выразившихся в бездумное расточительство. Ройклер охотно уступил бы им часть своего дома, но не имел права. Он мог отдать им только сторожку в саду, две комнатки с верандой и кухней, примерно в пять раз меньше той площади, что пустовало у него в доме. «Нигилизм», — говорил Рольф, — «какой ни одному нигилисту и не снился». Как бы там ни было... Они с Ройклером прекрасно ладили, держались с ним дружелюбно, хотя и на свой жутковато-спокойный лад подчеркнут ровно, на удивление благоразумно, а подчас и с неожиданной сердечностью. И все же, наверное, все это лишь маскировка. Наверное, они решили годика три-четыре отсидеться в Хубрайхене, пожить в своем побеленном домике с зелеными ставнями и геранью на окошках, добиться доверия и уважения окружающих. С Рольфом уже советовались. Насчет огорода, с Катариной насчет детей. Прилежание, основательность, упорство этого им не занимать. И все же в один прекрасный день, поднакопив этого незримого, этого жутковатого спокойствия, они ударят из засады. «Нет, отречься. Он от них никогда не отречется. Но ручаться за них он тоже бы не стал. А вдруг кто-то из них, Рольф или Катарина, и есть тот самый «кто». Возможно ли? А почему бы и нет? Пожалуй, скорее уж Рольф, чем Катарина. В Катарине все-таки есть то душевное тепло, То самое, которое он, но только про себя, вслух он никогда бы такого не произнес даже сквозь двурядность мыслей, называл «коммунистическим теплом». Оно напоминало ему о коммунистах времен его детства, времен его юности, о Хельге Циммерлайн, например, его сокурснице, которая умерла в заключении, или о старике Лёре, единственном в их деревне, кто голосовал за Тельмана». Дети к нему так и липли, за что его и прозвали «крысоловом». Оно есть, это коммунистическое тепло, недаром его еще в студенческие годы так тянуло в красные кабачки. Нет, скорее уж Рольф, чем Катарина. У Рольфа в глазах какая-то непостижимая даль, подернутая странной дымкой скорби, плотной завесой, загадочной и почти непроницаемой, особенно когда он играет с сынишкой, с Хольгером, усаживает его на колени или, высыпав из мешочка кубики на пол, принимается строить с ним дом. В такие минуты он подолгу держит сына на руках и в его взгляде застывает холодная нежность и чужая нездешняя грусть. Есть что-то жуткое в этом омуте, подернутом литком нежности и скорби, Такими же глазами он смотрит на Катарину, когда мельком трогает ее за плечо или касается ее руки, давая ей «прикурить», принимая у нее чашку. Как же далеки эти мимолетные ласки от вороватой блудливости аналогичных жестов Кольшеродера. В них, говорит, не мота отчаяния, не мота обреченной и давней решимости. Только вот на что? Конечно, то была роковая ошибка судьбы — отпускать его учиться банковскому делу вместе с Беверло. Но ведь он так об этом просил. А потом он ведь даже устроился на работу в один из филиалов Блямпа. Был тих и прилежен, пока не начал швыряться камнями, переворачивать и поджигать машины, за коим занятием и познакомился с Вероникой. Он никогда не говорит о своем старшем сыне, не упоминает о Веронике Беверло, но по сей день от корки до корки прочитывает все биржевые и экономические разделы в газетах и завел странную неприятную манеру за чашкой чая или кофе, за стаканом молока, ни с того ни с сего сухим и отрешенным шепотом изрекать. «В сегодняшней газете я между строк обнаружил сотню покойников» впрочем, возможно только 99, но не исключено, что и 120. Это звучало холодно, точно, информативно, словно штабная сводка из района боевых действий. Рольф тоже так и не сумел растолковать ему экономические процессы, как любил выражаться Кортшедем. Даже те экономические процессы, что разыгрывались в листке и вокруг листка, он никогда в них толком не разбирался, отгораживался от них. А почему? Он и сам до сих пор гадает. То ли от лени, то ли из безразличия. Амплангеры, сперва старшие, потом младшие, отбили у него всякий интерес к этому делу. Они ему заявляли «Вы уж предоставьте это нам». Блуртмель, к счастью, человек с юмором, что он неоднократно доказывал точными и остроумными репликами, когда вел машину, накрывал на стол во время массажа, купания или одевания. Это юмор опытного массажиста, который досконально изучил чувствительность своего пациента. Знает, какие границы переступать не следует и как, не причиняя боли, затронуть самый больной нерв. Он мог, например, как бы не взначая, «Все-таки позволю себе заметить, что господина генерального директора Блямпа жизнь никогда не била, как вас, и не будет бить». Блуртмель обнаруживал едва различимые отметины времен детства и юности, военных и послевоенных лет, времен плена, нащупывая следы забытых болезней кишечника и желудка, следы малярии и тифа, шрамы и пустяковые царапины, и приговаривал... Все это глубоко сидит, не просто под кожей, а куда глубже. Нет, господин доктор, толстокожим вас никак не назовешь. Это, конечно, опять-таки был камушек в огород Блямпа. Блуртмель говорил даже о грузе ответственности, который они сами тащить не хотят, вот на вас и взвалили». И, похоже, намекал, что именно тут первопричина свинцовой тяжести в его ногах, отвращение к листку, смертная скука, что охватывает его в те редкие часы, когда он сидит за своим огромным письменным столом, давно уже ничего, ничегошеньки не решаем. Он обронил листок, выпустил из рук, а другие подобрали. Он лишь номинально числился хозяином, а заправлял делами старший амплангер по указке Блямпа. Он только муляж, имитация самого себя, и незаменим в этом качестве. Клюнул верняк, на легкие барыши, на куш пожирнее. Все-таки у Блуртмеля удивительные руки». От них проясняется в голове, не то что от расспросов Гребницера. Тот иногда беседует с ним часами, но так ни разу и не нащупал корней недуга. Дело ведь не в органических изменениях, в конце концов, и инфаркта у него не было, и кровь превосходная. Откуда же этот свинцовый холод в костях? Временами, сидя за своим письменным столом, воплощение бессилия, в цитадели власти, в самом сердце капитализма, он не на шутку боится, что его и правда разобьет паралич, богатство его будет неотвратимо пухнуть и расти, а сам он, озабоченный лишь тем, как бы не извести лишнюю сигарету, впадет в абсолютную неподвижность. И вот новый пост на котором от него тем более не ждут самостоятельных решений, даже если предположить, что он на таковые способен. Они, не только Блямп, но и Подзикер, и Клим, особенно Амплангер, вполне ясно дали понять, он хорошо сыграл свою роль. Блямп неспроста, конечно, упомянул о культурном разделе в газетах, Это недвусмысленный и ехидный намек на статьи, которые он Тольм от случая к случаю печатает в листке. Босх, Дали и там подобное. В его лице объединение наконец-то получило культурного президента, то есть нечто сугубо для дам. Блуртмель постучал, услышал слабое да-да, вошел и сообщил, Ванна готова. Он явно сконфужен, и, конечно же. Никогда больше не откроет дверь столь неловко, не выставит хозяина обессилившим стариком, который валится с ног на пороге, никогда он смущен этой своей промашкой первой за семь лет. Но, вероятно, Хольдспуки лично взял его в оборот, отдавал ему приказы по переговорному устройству. «Доктор Тольм, наш президент, очень устал, он из последних сил взбирается по лестнице, теперь он на площадке, берется за ручку, пора!» Вот он едва и не очутился у Блуртмеля в объятиях. «С такой же скрупулезностью и покушение готовят». Загадочный «кто?» сразу принял новое обличие материализовался в вопросе «А если это Блуртмель? Почему бы и нет?» Он улыбнулся Блуртмелю и медленно встал. «Разумеется, о Блуртмеле все известно. Анкета и биография, вкусы и привычки. Известно, кто его подруга, анкета и биография этой подруги, ее привычки и вкусы. Но мыслей-то его не знает никто» кому дано оценить и предугадать, на что способен этот деликатный, чувствительный и потому, вероятно, душевно неустойчивый человек. Уж он-то наверняка достаточно сведущий в анатомии, чтобы придушить старика в ванной и не оставить никаких улик, инсценировав заурядную смерть вследствие очевидного дрехления Инцидент с дверью его насторожил. Прежде Блуртмель никогда не посягал на его самостоятельность в некоторых вещах, позволяя ему собственноручно открывать дверь, закуривать, производить необходимые гигиенические манипуляции в уборной. Ведь вот и кортшеде, он больше двадцати лет знает, утонченного изящного кортшеда, который с тихим величием правит своей империей, сталь и бумага, банки и недвижимость, и который, оказывается, Разрешил прослушивать шепот своего любимого Петера. «Да, сейчас иду», — сказал он, улыбнулся и подумал. «Нет, еще не сегодня. Сегодня уж точно нет».